Глава двадцать первая Вскоре после того, как путники миновали Лорвинфел, стемнело. Пока они огибали стены города, Хейвен крепко сжимала в ладони лук, который держала на коленях. Девушка потянулась и зевнула. Дымка рассеялась, пусть даже ненамного, и местами пробивался нежный лунный свет, словно это светили серебристые прожекторы богов. Внезапно впереди показались деревья – черные, извилистые, безлистные шпили, пронзавшие небо. Оценив высоту деревьев, Хейвен предположила, что лес когда-то был старым и красивым, но теперь… Что ж, теперь он стал отвратительным. Проезжая через мертвый лес, Хейвен провела рукой по скользкой, липкой коре одного из деревьев, и на ее пальцах осталась слизь. Во влажном воздухе пахло гнилым трупом. Сморщив нос, Хейвен сосредоточилась на хлюпанье лошадиных копыт, которые глубоко погружались в слой мха, грязи и разлагающихся листьев. Путники остановились там, где лес встречался с группой валунов и зеленовато-серыми известняковыми скалами. Слева от них Зиял черный, как смоль, вход в небольшую пещеру. Хейвен обмякла в седле, ее копчик был в синяках, а тело болело от езды. Сколько они уже в пути? День? Неделю? Она не знала. Ее разум онемел от смеси страха и адреналина, чувства притупились от усталости. Она не сможет ясно мыслить, пока не отдохнет. Но ну, перед тем, как заснуть, ей еще предстояло кое-что сделать. Спешившись, Хейвен присоединилась к солисам, которые в молчании принялись разбивать лагерь. Воздух был влажным и холодным, все звуки, казалось, были приглушенными. Как только лошадей напоили и развели костер, Бьорн склонился над огромным, потертым котлом. Когда от похлебки начал подниматься пар, Сурай слетела с дерева, неся в клюве какого-то грызуна с гибким хвостом. Гордо взмахнув крыльями, она бросила отвратительное существо к ногам Бьорна и умчалась в лес. В животе у Хейвен заурчало так громко, что Аширон повернулся и оглядел ее. От его острого, как бритва взгляда, она постоянно чувствовала себя. Неуютно. Переминаясь с ноги на ногу, она поймала себя на том, что смотрит на котел в каком-то оцепенении. Не успела Хэйвен напомниться, как уже нависла над Бьорном. Похлебка не приготовится быстрее от твоих пристальных взглядов, заметил Бьорн, не оборачиваясь. Хейвен присела на камень и тяжело вздохнула. Я умираю с голоду. Видимо, применение магии заставило тебя хорошенько проголодаться. Так всегда бывает? Если применять магию правильно, то нет. Провидец повернулся и поднес дымящуюся ложку к ее рту. Как часто ты практиковалась? Хейвен громко отхлебнула и едва не проглотила ложку целиком. Ни разу. У пруда это случилось со мной впервые. И что скажешь? Он приподнял темную бровь. «И это все, что я знаю!» Улыбка тронула его губы. «Нет, я про похлебку. Вкусно?» «О, да!» Теплый бульон потек по подбородку Хейвен, и она вытерла его рукавом. «Почему от этого я потеряла сознание? Я имею в виду магию, а не похлебку!» Опустив половник в котел... Бьорн наполнил слишком маленькую глиняную миску густой похлебкой с мясом и протянул исходящую паром еду девушке. Затем он устроился на камне рядом с ней, а Сурай уже в человеческом облике подлетела и схватила миску. — Все и все обладают магией, — заговорил провидец старческим голосом, не соответствующим его гораздо более молодому лицу. Но большинство простых смертных довольствуются магией, полученной при рождении, и дверь в нихл для них закрыта. Поэтому, нанося на себя руны, они просто направляют в нужное русло небольшие остатки магии, которыми обладают их тела. Тем не менее, вырезав энергетическую руну на своей плоти, ты широко распахнула незапертую дверь. Если бы ты была должным образом обучена руническим искусством, ты бы не забыла закрыть ее потом. Замечательно. Оказывается, солисы знали о руне. Я оставила дверь открытой и это истощило мою энергию. Бьорн потер руками колени. Ты что, никогда не слышала о цене магии? Ой, Белл читал ей об этом, не так ли? Вероятно, не один раз, и Хейвен представила, как принц скачает головой, сетуя на ее невнимательность. Магия не бесплатно смертная. Взамен всегда требуется что-то равноценное. Но магия – это древний господин, обладающий собственным разумом и желаниями, которые мы можем только примерно представить. И поэтому запрошенная им цена непредсказуема. Иногда губительно, особенно для смертной плоти. Радуйся, что смертные не могут использовать темную магию. Эту цену ты не сможешь заплатить. Хейвен слегка вжалась в камень. Она поступила опрометчиво и глупо, вырезав руну. Проглотив еще один аппетитный кусочек мяса, девушка пообещала себе больше не принимать импульсивных решений. Возможно, в Пенрифе это исходило ей с рук, но здесь, где вокруг было столько всего непонятного для нее монстры, магия и странные обычаи, жизнь Белла зависела от тщательно продуманных действий Хейвен. Рук присела рядом с сурай, понюхав содержимое ее миски и сморщила нос. Тебе стоит попробовать, предложила Хейвен. Это вкусно! Где-то за ее спиной раздался скрипучий смех Аширона. Хейвен резко повернула голову и посмотрела на него. Что, так и есть! Теперь они все смеялись, даже Бьорн. Хейвен ощетинилась и запихнула кусочек мяса в рот: Кто она, забавный питомец, чтобы развлекать их? Потешная маленькая смертная. Когда ложка Хейвен заскребла по дну миски, Девушка заметила рунные знаки, окружавшие внутренний край. «Постойте, а это что такое?» Они засмеялись еще громче, а громкое хихиканье Аширона раздражало Хейвен сильнее всех. «Как, по-твоему, Бьерну удалось сделать вкусную похлебку из того мерзкого зверя, которого принесла Сурай?» Сквозь смех спросил Ашерон. «Руна для придания вкуса!» Хейвен нахмурилась, но я пробовала тушеное мясо из котла. Там тоже руны, а Широн кивнул на кипящий котел. Хейвен не возражала. Что бы это ни было, оно согревало ее живот и клонило в сон. Но она не могла смириться с тем, чтобы над ней смеялся повелитель солнца со слишком красивым лицом, и поклялась когда-нибудь стереть эту улыбку с его лица. Казалось, все суставы захрустели и защелкали, когда девушка встала, потянулась и бросила взгляд на пещеру. «Иди», — с понимающей улыбкой предложила Сурай. «Поспи, ты же смертная и должно быть сильно устала». Хейвен сделала шаг, но затем остановилась. Она и впрямь не склонна продумывать поступки. Она даже не подумала взять с собой в дорогу одеяло о чем теперь безмерно сожалела. Словно прочитав ее мысли, Сурай отошла и вернулась с ухмылкой, протянув Хейвен одеяло песочного цвета, на котором с изысканной тонкостью были вышиты нежные белые цветы лотоса. Руки Хейвен сами собой потянулись к одеялу. «Я не могу его взять?» Лицо Сурай сморщилось. «Отказ от подарка в моей культуре является серьезным оскорблением. Ой, Хейвен выхватила одеяло из рук сурай и неловко прижала его к себе. Я я не знала, извини. Я пошутила, хохотнула та. Хейвен покраснела. Ну вот, она снова стала объектом насмешек. Не принимая это на свой счет смертная, рук обвела мускулистой рукой гибкую талию сурай и мрачно усмехнулась Хейвен. Если она дразнит тебя, это значит, что ты ей нравишься. Хейвен переступила с ноги на ногу. Она не любила пользоваться чужой милостью и чувствовала себя неловко от внезапных проявлений доброты, даже такой, которая сопровождалась насмешками. Особенно такой, которая сопровождалась насмешками. Приму к сведению. Жаль, что это не относится к Эшерону. Девушки обменялись напряженными взглядами. «Он не ненавидит тебя», — мягко заверила ее Сурай. «Но смертные, ему трудно их понять. Он поэтому называл меня Чингой». Глаза Сурай расширились, а рук едва сдержала смех. «Что это слово означает?» — потребовала ответа Хейвен. Рук прикусила губу и помедлила, прежде чем ответить. «Чинга — это назойливые паразиты, которые обитают в некоторых регионах Оффендира. Они проникают тебе под кожу и проедают себе путь сквозь твою плоть, пока не доберутся до сердца, не отложат яйца и не убьют тебя». «Прелестно», — пробормотала Хейвон. «Но я уверена, что он не это имел в виду» добавила Сурай. Хейвен потребовалась вся сила воли, чтобы не закатить глаза. Ей никогда не суждено понять, почему Солисы такого высокого мнения об Ашироне. «Что ж, тогда я оставлю его себе», — Хейвен приподняла одеяло на сегодняшний вечер. Сурай слегка поклонилась, и ее волосы цвета ночи упали на лоб. Никаких проблем, я все равно буду спать рядом с рук. Хейвен снова покраснела. Она нашла укромное местечко неподалеку от входа в пещеру. Прохладный ветерок обдувал ее голову. Но если бы Хейвен забралась подальше, в глубь пещеры, то не смогла бы заснуть. Снов в тепле, она всегда предпочитала звезды и открытое небо над головой. Укол, к сожалению, пронзил девушку, когда она посмотрела на красивое одеяло. Через несколько дней она предаст Солисов и заберет свои рунные камни. Камни принадлежат ей. Так будет правильно. И все же Хейвен не могла полностью избавиться от чувства вины, которое усугубил подарок Сурай. Что, если бы она могла доверять Солисам? Было бы легче путешествовать с ними, чем в одиночку. «Нет», — напомнила она себе, прикусив губу изнутри, чтобы довести до сознания эту идею. А Шерон уже однажды обокрал ее и привязал ее к лошади и безжалостно издевался над ней. Воистину, его прегрешения бесчисленны. Пусть Солис с добрыми лавандовыми глазами И понимающая улыбкой была милой, но в трудной ситуации Сурай всегда выберет сторону своего народа, а Хейвен и Аширон всегда будут врагами. Лучше всего доверять только самой себе. Перед тем как забраться под одеяло, Хейвен огляделась. Аширон, расправив плечи, стоял на краю леса, вглядываясь куда-то вдаль. Казалось, он смотрел в сторону Лорвинфола. Если не считать вздымающейся груди, он был спокоен, как удав. И все же боль была написана на его лице. Зарывшись поглубже в шерстяное одеяло сурай, пахнущее лотосом, специями и землей, Хейвен задумалась, о чем же приходится беспокоиться повелителю солнца. Может быть о том, как бы влажный воздух не испортил его волосы, эта мысль, заставила ее усмехнуться, а затем она заснула и провалилась в кошмар. Темнота. Она ничего не видела, но чувствовала, что повелитель теней где-то рядом, слишком близко. Он провел носом по ее шее, вдыхая ее запах, страстно желая выпить ее кровь, высосать досуха. Она почувствовала исходящий от него аромат корицы, ощутила холодное чужеродное покалывание его темной магии, пытающейся проникнуть в нее. И часть ее приветствовала это, жаждала, чтобы зловещая сила пронеслась по ее венам. На мгновение ее сердце пропустило удар, и она словно, покинула собственное тело и наблюдала со стороны за собой спящей. Несмотря на то, что это был кошмар, и она полностью осознавала этот факт, где-то в глубине души она знала, что это происходит на самом деле. Это она сейчас лежала там, беззащитная, вся в его власти. Уже много лет она не интересовалась своей внешностью. Теперь она была вынуждена увидеть себя такой, какая она есть на самом деле. Уязвимая и крохотная с виду, свернувшаяся в тугой испуганный комочек. Ее голова склонилась на бок, лицо было напряженным даже во сне. Лунный свет плыл по ее золотисто-розовым волосам, частично выбившимся из-под шарфа. Эти волосы раньше были густыми. И волнистыми, и весили больше мешка муки, сокровища, которым она дорожила вплоть до той ночи, когда оно превратилось в цепь у нее на шее. Просыпайся, маленький зверек. Глаза Хейван резко открылись. Ее сердце бешено колотилось. Где она? Быстрый взгляд по сторонам оживил ее память. Точно! На территории погибели. Проведя потной ладонью по волосам, Хейвен выровняла дыхание. Ее глаза обшаривали пещеру в поисках повелителя теней, медленно приспосабливаясь к освещению. Это просто сон! Кошмар. Тем не менее, Хейвен уловила затихающий шепот темного голоса, эхом отдающийся в ее голове, неразборчивый и все же пугающе реальный. Со стороны леса тихо заржала лошадь. Приподнявшись на локтях, Хейвен посмотрела на солисов, спящих в своих мешках. Голова Сурай покоилась на груди рук, поднимаясь и опускаясь в ритме дыхания подруги. Ее темные волосы разметались по лицу. Обе девушки выглядели умиротворенными. Хейвен пронзил укол зависти. Наверняка они видели приятные сны. Бьорн, наоборот, сидел, скрестив ноги, у края пещеры. Его белые глаза были открыты и ярко светились в ночи. Затаив дыхание, Хейвен бесшумно подкралась к провидцу. Оказавшись рядом, она поняла по его ровному дыханию и застывшему взгляду, что он спит, или что-то в этом роде. Пробираясь вниз по камням, девушка тихо скользила между валунами, пока не заметила движения возле деревьев. Вспышки серебра, свист рассекающий воздух стали взывал к каким-то глубинным струнам ее души. Глаза Ашерона были закрыты. Он держал два меча, его гибкое тело вспарывало темноту, в сложной битве с невидимым противником. Под тонкой туникой проступали напряженные мышцы его рук и туловища. Загипнотизированная грациозными движениями повелителя Солнца, Хейвен остановилась и наблюдала, едва осмеливаясь дышать, как он танцует по траве босыми ногами и словно парит над землей. Очарование разрушилось, когда Ашарон замер и тяжело вздохнул. Пялится невежливо. Несмотря на строгий тон, Хевен усмехнулась и подошла к нему. «Что ты делаешь?» Повелитель солнца снова вздохнул, издав низкий обиженный звук. И со скрежетом убрал мечи в ножны на своей узкой талии. «Если хочешь знать, молюсь». «Молишься?» «Ты что, мое эхо?» «Я никогда не видела, чтобы кто-то так молился. И кому ты молишься? Одину или Фрейе?» «А может, им обоим?» «Обоим? Одновременно?» Хейвен усмехнулась. «Видимо, лор Винфелл вселяет в тебя страх. Почему?» Она не хотела говорить этих слов. Или, может, хотела. А Широн вел себя странно с тех пор, как они миновали замок. И если разговор об этом выбит его из колеи, то ей будет проще определить его слабые места, а это пригодится, когда придет время забрать рунные камни. «Скажи мне, смертная, почему твой принц так важен для тебя?» – прищурился он. Ее мышцы напряглись при упоминании Белла. «Это не твое дело». «Вот именно». Хейвен моргнула и Аширон внезапно оказался у самого ее лица. «Ты не доверяешь мне, а я, клянусь преисподней, не доверяю тебе, что не делает нас друзьями». Они, друзья, не обсуждают свои чувства. не друзья, не притворяются, что им не все равно, когда сами при первой же возможности планируют украсть мои рунные камни. «Это мои рунные камни!» — прорычала она. Ты первым их украл. Формальность, и не в этом суть. Нет в этом. Ты проник в мой разум. Ты позволила мне проникнуть, возразил он. С таким же успехом ты могла бы сама пригласить меня. Хотя каким-то образом тебе хватило сноровки выгнать меня оттуда после того, как ты все поняла. Почему ты презираешь смертных? Неприкрытая боль в собственном голосе поразила Хейвен. Что мы тебе такого сделали? Лицо Ашерона осталось невозмутимым, если не считать заигравших на скулах желваков. Возможно, я просто не выношу вашей ущербности. Возможно, простота ваших черт оскорбляет меня. Возможно, я считаю смертных более скучными, чем грязь под моими ботинками. Щеки Хейвен запылали от ярости от ярости и решимости утереть этому дерзкому повелителю солнца нос при первой же возможности. Она и без него справится. А я, возможно, считаю, что твое лицо уродливее, чем задница Гремвира, дроп. Мы оба знаем, что это неправда. Уголки его губ поползли вверх, что ее безмерно взбесило. Хейвен пристально смотрела на Ашерона глубоко дыша, а на языке у нее вертелось тысяча ругательств. Но прежде чем она успела обрушить на него поток оскорблений, звонкий смех снова привлек ее внимание к пещере. Рук тянулась руками к скрытым за туманом звездам и зевала. Сидящая рядом с ней Сурай смеялась, скручивая свои гладкие темные волосы в пучок. «Монстры с преисподней! Ваши споры!» могут разбудить даже дочь нежить королевы теней. Гнев медленно покидал Хейвен, пока она помогала собирать вещи, звеня горшками и мисками и пыхтя. Подумать только, она хотела дать Солисам шанс. Не сейчас. Ни за что в преисподней. Как только красавчик Солис ослабит бдительность, рунные камни вернутся к ней. Через несколько минут Ее ярость сменилась возбуждением. Кровь в венах пульсировала в предвкушении налета. Все мысли были заняты темным замком, но вместо страха Хейвен чувствовала восторг и перед битвой в ее голове прояснилось. Ашерон вскочил на коня последним. С гибкой грацией он помчался через лес, с хрустом продираясь сквозь ветви. Хейвен и остальные последовали за ним, стремительно направляясь к замку. Лишенные листвы деревья сменились ровной пустыней и мертвым небом. Во время скачки ветер так и норовил сорвать капюшон плаща с Хейвен, а ее взгляд не отрывался от сидельной сумки Аширона. Мешок с рунными камнями лежал там. Она знала это всем своим существом, слышала, как руны зовут ее. Ей снова стало любопытно, почему упоминание о лор-винфеле вывело его из себя. Девушка прикусила губу, тоненький голосок подсознания предупредил ее, что спрашивать бесполезно. «Пошло оно все в преисподнюю», — решила она, покачиваясь в такт ровной поступи своей лошади. «Возможно, у нее получится украсть мешок с рунными камнями раньше, чем планировалось». И если эта возможность появится благодаря секрету повелителя солнца, так тому и быть. Сначала Хейвен почувствовала притяжение рунных башен, как будто что-то завладело ее душой и мягко тянуло, покусывало. Затем впереди возник зловещий силуэт Лор Винфелла, преграждая им путь. Хейвен ощутила покалывание на коже когда из темноты показалось разрушенное королевство. Проезжая через железные ворота, покрытые замысловатыми, давно не действующими рунами, и минуя пустые сторожевые башни высотой до небес, Хейвен пробормотала молитву и Одину, и Фрейе, на всякий случай. Копыта лошадей прогрохотали по разбитому деревянному подъемному мосту, сквозь дыры в котором виднелся Солончаковый ров, расположенный примерно в 15 метрах под ними, затхлый запах застоявшейся воды и падали наполнил воздух. Хейвен задержала дыхание и не дышала до тех пор, пока группа не миновала остроконечную решетку, укрепленную над арочными воротами. Когда они въехали в окутанный тенями двор, тело Аширона напряглось. Его лицо превратилось в жесткую бесстрастную маску. Остальные хмуро посмотрели на него, плохо скрывая тревогу в глазах. Любопытство так и съедало Хейвен, что для него значило это место. Солисы спешились и привязали своих лошадей к прогнившей балке строения, которая когда-то, вероятно, была конюшней. Когда Хейвен спрыгнула на мостовую и сделала то же самое, Холодные пальцы страха сжали ее сердце. Именно тогда она обратила внимание на тишину, леденящую душу безмолвия внутреннего двора. Девушка могла поклясться, что в бойницах башен мелькают тени, а из арочных окон замка льется странный голубоватый свет. Волоски на затылке Хейвен стали дыбом. Внутренний голос призывал ее бежать из этого места, бежать и не оглядываться. Но ей необходимо было узнать, как снять проклятие, и ей нужны были рунные камни. Хейвен не собиралась пугаться каких-то слухов и теней. Белл рассчитывал на нее. Хейвен сделала два шага, а затем кто-то огромный внезапно бросился на них через двор.